Она изрядное время прошагал рука об руку с королевской властью, опиравшейся на парламент и другие демократические институты, и влияла на характер англичан в сторону больших свободы, терпимости, законопослушания. Но главная церковь своя, английская, независимая от Рима. Это укрепляла самодостаточность и самоуверенность англичан. Англиканская церковь охватывает 3 пятых населения страны, 6 миллионов составляют католики. Далее идут методисты, баптисты, унитаристы, конгрегационалисты и другие протестанты. Около 600 тысяч составляют мусульмане и 350 тысяч исповедуют иудейскую религию. А ты расскажи, как чуть не стал. Англиканом подзадорил меня кот. Было дело. Совсем недавно меня, как доброго самаритянина, пригласили поучаствовать в благотворительной акции по реставрации церкви XII века в деревушке Саррат. Вместе с другими авторами написать об этом райском месте шпионский рассказик, который будет издан, распродан, и вырученные деньги пойдут на ремонт церковной крыши. Предложение поразило меня английской предприимчивостью. Ничего подобного не приходит в голову нашим реставраторам, которые предпочитают выклянчивать деньги у государства и новых русских. Я написал рассказ и при первой оказии двинулся в Сарат, где был обласкан местной знатью, проведен и сфотографирован в двух живописных деревенских пабах оставлен на ночь в имении с крокетной площадкой, небольшим бассейном, с деревянной крышей, сауной, огородом, скульптурами и цветными фонариками во дворе. Два внушительных сен вырывались на прилегавшие зеленые поля с ухоженными, словно придворные леди овцами и коровами, сердце плавилось от этих букалических картинок. И который раз я подумал, как одинаковы сельские пейзажи в Англии и России, если жадно не глядеть на дорогу в стороне от веселых подруг. Утром, в воскресенье, я, естественно, направился в церковь, на крышу которой потратил пыл художественной части своей богатой души. Прихожане были одеты неформально, но прилично. Дырявых джинсов и рубашек с павлинами я не заметил. Священник мило и деловито пожал мне руку, поблагодарил за участие в благотворительной акции и пропустил меня православного в англиканские святыни. Тут же припомнилась английская эпиграмма. «Мой сын, смирению учитесь у овец. Боюсь, что стричь меня вы будете, отец». «Все чинно сидели, имелись и специальные подпорки для...» Колено преклонения. Падать на колени прямо на пол леди и джентльмены считают некомфортным. При входе каждому вручили томик псалмов. На стене висела большая таблица с указанием очередности их исполнения и соответствующей страницы. Священник руководил службой и иногда просил встать. Больше всего меня поразила легкость и непосредственность проповеди. Священник импровизировал. Завел речь о недавней грозе, валившей деревья и ломавшей кусты, о том, как он стоял в окне и смотрел на сосну, не сгибавшуюся под ударами ветра. её непоколебимая неподвижность наводила на глубокие мысли. Таков и должен быть верующий, испытывающий удары судьбы. Священник не потрясал пальцем, не завывал и не призывал. Он говорил искренне и, словно конферансье, отпускал милые шутки, вызывавшие добрую реакцию зала. Когда он проходил мимо прихожан, шалуны мальчишки стали дергать его за свисающие кисти пояса. На месте священника я тут же врезал бы им полбу, но он добродушно потрепал их по головкам и с улыбкой прошел мимо. В конце службы все встали и стали пожимать друг другу руки со словами «Мир вам». А после службы, Продолжавшийся ровный час, в церковном дворике состоялось чаепитие с кексами, и все оживленно щебетали. Поразительно раскрепощенность, царящая в англиканской церквушке, где нет гнетущей торжественности католического храма.